Мне было бы приятно пройтись с вами, но нет, нет, нет, это совершенно невозможно. Я не смею. Однако я так рад видеть тебя, Утерсон, так рад. Я попросил бы тебя и мистера Энфельда зайти ко мне, да только эта комната не годится для приема гостей. — Почему бы, — добродушно предложил адвокат, —